Глава пятая. Настя. Иришка носилась по квартире, как угорелая, размахивая своим плюшевым оленем шуршуней, которого она тут же окрестила горнолыжным инструктором. Шуршуней она назвала его из-за шуршащего звука, который издает наполнитель игрушки, когда ее трогаешь. «Мама, а снег правда как на картинке? Пушистый-пушистый? А мы будем жить в домике, как в сказке? А медведи там есть?» Вопросы сыпались из нее, как искры из фейерверка. Ее восторг был таким заразительным, безоговорочным, что на время заставил забыть о каменной глыбе, лежавшей на моей душе. «Снег самый пушистый, солнышко», — отвечала я, стараясь, чтобы в голосе не дрогнули нотки, выдающие мое волнение. «И домик будет самый лучший, а медведи, медведи зимой спят». Я складывала в чемодан свои строгие блузки и деловые юбки. А потом яркие детские колготки, разноцветные свитерки и крошечные лыжные штаны, два мира в одной сумке, мой мир напряжения страха и вынужденной собранности, и мир дочки радостный, беззаботный, полное ожидание чуда. А я возьму свою розовую шапку с помпоном, объявила Ира, безжалостно вываливая содержимое своего ящика на пол. А она самая красивая, дядя бос ее точно оценит. При упоминании Романова у меня похолодело внутри. Дядя Босс. Для Иришки он был просто незнакомым, но интересным мужчиной с маминой работы, которого она видела только на корпоративных фотографиях. Для меня же гроза охотник и причина моей паники. Я представила его лицо, когда он увидит нас в аэропорту. Холодную ярость в его глазах. Молчаливое обещание расправы, которое он наверняка прошепчет мне на ухо. Я вздрогнула, сжимая в руках свитер. «Мам, а мы правда полетим на самолете настоящем? Иринка подбежала ко мне и обняла за ноги, запрокинув голову. Ее глаза сияли такой бездонной верой в то, что это приключение будет волшебным, что у меня кольнуло в сердце. «Правда, котик, ты увидишь облака совсем близко!» «Ура!» Она закружилась по комнате, а я смотрела на нее и думала, что ради этого «ура» готова на все, даже на гнев Романова. Мама помогала складывать мне вещи время от времени, бросая на меня тревожные взгляды. «Настюш, ты уверена, что это хорошая идея брать ребенка к начальнику в командировку?» Тихо спросила она, когда Ира убежала в свою комнату собирать важные игрушки. «Антон Павлович сам предложил». Соврала я, избегая ее взгляда. Я не могла признаться даже самой себе, а уж тем более маме, что использую собственную дочь как живой щит. «Он не против?» такой важный человек». Мама качала головой. «Может, он рассматривает тебя не как сотрудника, а как женщину, поэтому хочет поближе познакомиться с твоим ребенком?» «О да, он очень хочет поближе познакомиться, только вот не с Иришкой, а с ее мамой. Он будет в ярости, когда увидит мою девочку», — пронеслось у меня в голове. «Это вряд ли, но все будет хорошо», сказала я вслух больше для самоуспокоения. «Обычная деловая поездка. Я поработаю, а Ира подышит воздухом». Вечером, укладывая дочку спать, я слушала ее восторженный лепет о самолетах и снеговиках. Она заснула с улыбкой, сжимая в руке того самого плюшевого оленя. Я сидела рядом, гладила ее по волосам и чувствовала, как страх и вина борются во мне. Я везла ее не на курорт, я везла ее на передовую своей личной жизни. Использовала ее чистую радость Как оружие против чужого вожделения Это было низко, подло Но, глядя на ее спокойное, безмятежное личико Я понимала, что готова на любое падение Лишь бы оградить ее от грязи и цинизма того мира В котором обитал Антон Романов Пусть он злится, пусть увольняет Но эта поездка для Иры будет настоящей сказкой А я просто буду стоять на страже Делая вид, что мне тоже весело я прикрыла дверь в ее комнату и вернулась к чемодану. На самое дно, под груду вещей, я положила самую красивую откровенную ночнушку из шелковистого черного шифона. Покупка была импульсивной, глупой и постыдной. Я решительно вытащила эту соблазнительную вещицу, убрала ее в комод и задвинула ящик, как будто прятала улику. Контраст ощущений был невыносимым. Радостный смех дочери и давящая тишина моих мыслей. Сборы казались мне не подготовкой к отпуску, а упаковкой в один конец. В неизвестность, где на кону была не только моя карьера, но и мое хрупкое душевное равновесие. Такси тронулось от подъезда, и я поняла, что пути назад нет. Я сжимала в одной руке ручку чемодана, а в другой ладошку Иришки, такой маленькой и беззаботной в своём розовом пуховике и шапке с гигантским помпоном. «Мама, а мы первые приехали. Мы скоро увидим дядю босса». Щебетала она, приплясывая на месте от нетерпения. «Увидим, конечно, увидим», — мрачно подумала я, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «Я бы отдала все на свете, чтобы не видеть его сегодня». Аэропорт встретил нас гулкой, суетой, голосами из динамиков и безразличным потоком людей. Мы нашли стойку нашего рейса и замерли в нескольких метрах от нее, будто перед невидимым барьером. Проходить регистрацию без Романова было бессмысленно и смертельно опасно. Вся моя авантюра держалась на том, чтобы он увидел Иру до того, как мы получим посадочные талоны. Это был мой единственный шанс. Слабый, наивный, отчаянный. Минуты тянулись мучительно долго. Я то отпускала ручку чемодана, то снова вцеплялась в нее. Взгляд беспокойно метался по лицам спешащих пассажиров, выискивая в толпе один единственный силуэт, высокий, статный, несущий с собой волну уверенности и власти. «Мам, мне скучно!» потянула меня за руку Ира. «Мы скоро полетим!» «Скоро, солнышко! Подождем маминого начальника. Он же у нас самый главный». «А почему он главный? Потому что он самый большой?» «Поэтому тоже», усмехнулась я. И вот словно мои тревожные мысли материализовались, я увидела его. Он шел неспешной, уверенной походкой человека, который знает, что мир раступится перед ним. Темно-серое пальто было распахнуто, словно Антону Павловичу совсем не было холодно. Взгляд он устремил вперед на стойку регистрации, и на его лице читалась привычная сосредоточенность. Он еще не заметил нас. У меня перехватило дыхание. Это был последний миг тишины перед взрывом. Иришка, глазастая, как и все дети, первая заметила его. — Дядя Босс! — звонко крикнула она на весь зал и радостно замахала рукой. — Мы здесь! уже здесь». Он замер. Его взгляд, скользящий по стойке, резко дернулся в нашу сторону. Сначала радостные недоумения, когда он увидел меня. Потом его глаза опустились ниже на маленькую фигурку в розовом пуховике, которая продолжала ему махать. «Если он сейчас отправит нас домой, я не представляю, как буду успокаивать Иришку. Я сама уволюсь тогда, если Романов не сделает это первым».